не забывая, однако, правила золотой середины – не нужно потакать ребенку, но нельзя и проявлять по отношению к нему чрезмерные требовательности. Крайности в воспитании губительны для формирования черт личности. Те родители, которые заласкивают, изнеживают своего ребенка, не давая ему проявить минимальные усилия, должны ясно представлять себе, к чему это приводит – к эгоизму, самонадеянности, самолюбованию, инфантилизму и так далее. Ребенок, выросший в обстановке предписаний, повышенной требовательности, тоже получит свою долю искривлений характера. Суровость приводит к ожесточению. Первоначальный механизм ожесточения просто ясен. От ребенка требует то, чего он выполнить просто не может. Стой, не крутись! объявляет двухлетнему карапузу мама, увлеченная разговором с приятельницей. Постоит он три-пять минут, а мама продолжает беседу, не понимая, что такая кроха не может дольше выдержать бездействия. Поливая цветы, девочка залила подоконник. «Лучше бы вообще не поливала, убирай теперь за тобой». «Проверю, как ты умеешь читать», — говорит папа пятилетнему сыну и предлагает прочесть газету, оказавшуюся у него под рукой. Сын читает с запинками, смущается, ему труден и текст, и шрифт, а папа в праведном негодовании заявляет «Зря я тебя учил». «Результат?» У детей возникает подавленность, сознание своего бессилия, ожесточенность по отношению к родителям. Но даже если ожесточенность к близким не возникает, то те унижения и оскорбления, которые приходится выносить дома, станут поводом для дурного поведения в другом месте – в детском саду, в коллективе сверстников, затем в школе. Там ребенок начнет доказывать свое право никому не подчиняться. Более того, свое право самому чинить суд и расправу. Но так бывает значительно позже. А пока ваш ребенок маленький, он доставляет вам много радостных минут. Уже в младенчестве он выделяет вас, своих близких, радуется вам по-особенному. Протягивает навстречу вам ручки, выражая свою искреннюю расположенность, симпатию, любовь. Идет время, и чувства эти становятся более человеческими, глубокими и сложными. С близкими людьми связано чувство защищенности, основанное на разнообразных жизненных ситуациях. Малыш ушибся? Вы его утешили, потянулся за игрушкой, помогли ему, поиграли, поговорили, покормили, помыли, погуляли, приласкали и так далее. Вы, как говорится, оправдали его доверие, поэтому именно ваша оценка поведения малыша становится для него столь важной. От ребенка первых трех лет жизни нельзя ждать правильного, с нашей взрослой точки зрения, выбора мотивов поведения. Известно, что детям раннего возраста свойственны непосредственность, импульсивность. Они находятся в плену своих желаний и чувств. Поэтому родителям нужно стараться пробудить и разбудить такие чувства, которые помогут им учитывать интересы других людей, сверстников, выполнять требования взрослых, сочувствие, доброту, Взаимную симпатию. В раннем возрасте дети легко заражаются чувствами других, особенно близких. Мама раздражена, малышка капризничает. Родители поссорились, ребенок никак не может угомониться. Старший брат слишком долго и шумно играл с ним, или у взрослых было много гостей, опять... слезы и капризы малыша. Конечно, трудно всю свою жизнь подчинить интересам ребенка, но всегда следует помнить, что его эмоциональный настрой зависит от того, какие чувства вызывают в нем старшие. Каждой семье присущи свой дух, своя атмосфера, которые дети улавливают, впитывают, а затем и выражают особенностями своего поведения, переходящими в устойчивые черты личности. Если ваш ребенок растет в обстановке любви, сочувствия, сострадания, взаимного уважения, то вы сможете убедиться, как рано способен он проявлять эти качества, невольно вызывая удивление домашних.